Глава девятая. Когда твой друг — опасный бандит. «Ой, ошиблась!» — сдавленно пискнула Надка. Она, в отличие от меня, из-за угла не выпрыгивала, а только осторожно выглянула и тут же спряталась обратно. Кажется, ее даже не заметили. «Держись! Я сейчас помощь позову!» И она со всех ног кинулась обратно. Я только и успела подумать, что столь талантливая магичка могла хотя бы попробовать дать отпор, как головорезы, удивленные моим внезапным появлением, отмерли и двинулись навстречу, на ходу расцветая жуткими гнилозубыми улыбками. «А кто это тут у нас?» Я хотела убежать, честно, но от страха тело словно парализовало, и момент был упущен. «Ну все. «Прощай жизнь! Сейчас они меня...» «Чего дрожишь-то?» — вдруг спросил самый лохматый и широкоплечий. У него было порванное ухо, в котором, тем не менее, болталась крупная серьга. Я почему-то не могла оторвать взгляд от мерцающего фиолетового камня, внутри которого крутилось что-то наподобие миниатюрного смерча. Кажется, в этот момент бандит сказал что-то еще, но я не расслышала. А? переспросила беззвучно, пытаясь понять, чего от меня хотят. Замерзла, говорю. — Сейчас исправим. Буй!» Главарь требовательно глянул на одного из парней, и тот достал из-за пазухи небольшую фляжку, которую тут же всучили мне. Но мои руки так тряслись, что я ее едва не выронила. «Ох, да у тебя совсем зуб на зуб не попадает. Давай помогу!» Лохматов взял дело в свои руки и ловко влил мне в рот немного жидкости из фляги. Я едва не закашлялась. Теплый комок скользнул в горло, чтобы через мгновение распуститься внутри меня огненным цветком. Ощущения были такими острыми, что я выпучила глаза и судорожно задышала ртом, словно наглоталась перца. «Другое дело. а жила девка», — одобрительно загомонили бандиты. «Ну, давай, рассказывай». Зловече предложил главарь, как только я немного очухалась. Что? уточнила я, и тут же вжала голову в плечи, боясь, что разозлю этих жутковатых ребят своей недостаточной сообразительностью. Однако они, кажется, пребывали в благодушном состоянии и злиться не торопились. Ну, какие проблемы у тебя? Чего пришла-то? Чего пришла? Переспросила я. Так я... «Случайно. Мы от преследователя бежали, и вот...» «Тебя кто-то обидел?» — нахмурился главарь. «Я никак не могла взять в толк, что ему не нравится, поэтому затратурила. «Нет, обидеть не успели. Никто и пальцем не тронул, только разве что сумку отобрал один грабитель. Ну, да это еще до перехода к рынку случилось на вокзале». «Грабитель? Забрал сумку?» Еще сильнее нахмурился лохматый. «Так, давай-ка перейдем в другое, более удобное место. Ты есть не хочешь?» Я настолько опешила, что даже не нашла слов. Почему они ведут себя так странно? «Есть хочешь, спрашиваю?» Громче повторил главарь. Я, подумав, кивнула. «Раз собираются накормить, значит, я им еще нужна. Иначе зачем зря переводить время и пищу?» В любом случае, буду совсем соглашаться и тянуть время. Пока мы шли, главарь расспрашивала меня насчет преследователей. Я послушно отвечала, рассказала историю про подругу и придворного лекаря, а также описала последующие события, в результате которых оказалась в подворотне. Внимательнейшим образом, выслушав рассказ, лохматый приказал одному из своих людей. Штырь, разберись. Тот кивнул и моментально испарился, а мы остановились возле какой-то неприметной двери, обитой металлом с мерцающими охранными символами. Главарь приложил руку к одному из них. Раздался сухой щелчок, я невольно вздрогнула. Оно и понятно. Магические символы — вещь надежная, но очень опасная. Стоит немного промахнуться и хотя бы краем пальца задеть не тот символ, и пепла не останется. Та же участь постигнет чужака, пусть даже он возложит ладонь на нужное место. Мы миновали несколько полутемных коридоров, а затем вышли в зал ресторана. Того самого ресторана, где я не далее, чем вчера, лопала различные деликатесы. Только в этот раз я оказалась здесь без лекса и телохранителей. Зато Грагул сидел на том же месте в окружении полуголых красоток. Главарь лично подвел меня к столику и деликатно кашлянул, привлекая внимание. Полудемон лениво повернул голову и расплылся в улыбке. «Пошли вон!» — тут же приказал он девицам. Все послушались, кидая на меня обиженные взгляды. Грагул похлопал по дивану рядом с собой, а когда я робко села, положил руку на спинку позади меня, очень явно демонстрируя, под чьим покровительством я нахожусь. Главарь что-то шепнул ему на ухо и с поклоном удалился, подбодрив меня жутковатой улыбкой и подмигиванием, похожим больше на нервный тик. Добродушие шло этому типу примерно, как акули в венок из одуванчиков. Со стороны мы с Грагулом, должно быть, походили на влюбленную парочку, но я была уверена, дело тут в другом. Он искренне хотел меня защитить, а я никак не могла взять в толк, почему. При этом на каком-то глубинном уровне имелась странная уверенность, что по-другому и быть не могло. «Расскажи, что с тобой произошло», — предложил полудемон. Я рассеянно кивнула и буквально в двух словах поведала о том, какие события привели меня в тупичок к неожиданно дружелюбным бандитам. Втайне я надеялась, что он пошлет кого-нибудь за надкой, Ведь та, скорее всего, рыщет сейчас в переулках в поисках пропавшей меня и страшно волнуется. Кажется, мой рассказ о Грагулу совсем не понравился. Вместо того, чтобы подробнее расспросить о том, как выглядит подруга и где мы с ней разминулись, он начал задавать другие, странные вопросы. Например, его вдруг заинтересовало, что конкретно говорила мне Надка, когда тащила за руку в переулке, и как получилось, что она отстала прямо перед моим столкновением с бандитами. Кроме того, он уточнил род занятий подруги и очень странно оскалился, услышав ответ. «Я совсем разберусь», — пообещал он и ненадолго оставил меня одну за столом. Вернулся довольно быстро, я даже не успела заскучать. «Ну как?» — не удержалась от вопроса. «Сначала перекусим», — постановил Грагул, И, подозвав официанта, распорядился. А накройка дами стол возле того окна. Странно. С чего вдруг ему приспичило сменить место? Хорошо же, сидим. В ответ на мой вопросительный взгляд, Грагул хитро улыбнулся, а потом сам проводил меня до нужного столика и устроился напротив. Что ж, надеюсь, он сейчас все объяснит. «Ты говорила, что вас подругой преследовали, и она убежала за помощью», — уточнил полудемон. Я кивнула, все еще недоумевая. «Угу. А теперь выгляни в окно и скажи, тебе знакома вон та девушка?» Я послушалась и обомлела, наткнувшись взглядом на Натку. Ни за какой помощью она, очевидно, не побежала, а просто вернулась в кафе, где сидела за одним столиком с целым и невредимым господином Ракшей. Я видела их очень хорошо. Мои телохранители растерянно маячили за спиной придворного лекаря. Сесть им не предложили, и еду с ними тоже никто делиться не собирался. Хотя и еды-то не было. Перед Надкой стояла маленькая кофейная чашка, из которой она периодически прихлебывала, нежно улыбаясь кавалеру. «Неужели он...» расщедрился только на это. Словно почувствовав мое внимание, Надка обратила взгляд к стеклянной стене, и ее глаза начали медленно, но верно вылезать из орбит. Я отвернулась, не дожидаясь, пока она до конца осознает, что брошенная ею в подворотне подруга каким-то чудом оказалась в роскошном ресторане. Вскоре начали приносить блюда. Грагул снова был в своем репертуаре. Чтобы все разместить, пришлось пододвигать второй столик. Представляю, как глотала слюну натка, наблюдая за моим пиршеством. У столика возник какой-то скользкий тип с очень непримечательным лицом и, наклонившись, тихо сообщил. «Тут пожаловали телохранители леди. Впустить?» «Ага. Значит, они тоже заметили меня через стекло. Я непроизвольно поморщилась. Грагулу этого хватило. — Нет. Скажи, что они на сегодня свободны. Да, и объясни, как именно надо охранять леди. В его голосе появились угрожающие нотки. — Кроме того, передай им от меня привет и предостережение. На рынке им больше не рады. Тип в черном понятливо кивнул и отчалил. Драгул дождался, пока я основательно наемся, и только тогда мягко попросил. А теперь расскажи-ка мне о краже твоей сумки, Альшира. Я немного удивилась, но тем не менее добросовестно поведала о происшествии на вокзале, по возможности не упуская деталей. Вот только зачем это ему? Кража произошла еще до того, как мы пересекли портал в Междумирии, а за пределами рынка вряд ли ему удастся найти вора. Когда я высказала Грагулу свои нелестные соображения, он рассмеялся и смеялся довольно долго. Словно над хорошей шуткой. Сказать, что на нас оглядывались посетители ресторана, это ничего не сказать. Я чувствовала на себе острые изучающие взгляды. Люди и нелюди пытались понять, что же во мне такого особенного. Почему самый опасный бандит рынка между мире ведёт себя со мной как джентльмен? По правде говоря, мне и самой хотелось бы узнать ответ на этот вопрос. Ешь десерт. Отсмеявшись, предложил он и снова ненадолго вышел из зала. Вернулся через несколько минут с моей сумкой в руках. Я ахнула. «Где он ее достал?» «Мои парни нашли твоего вора», — ответил Грагу на незаданный вопрос. Причем здесь, на рынке. Он крутился неподалеку, как будто следил за вами. Сумку он охотно вернул и очень извинялся за свое поведение». После длительной профилактической беседы парень сознался, что это была не его идея. «А чья?» — насторожилась я, прижимая вновь обретенную сумку к груди. По его словам, с ним вчера познакомилась шикарная девушка. Белокурая, длинноногая, в микроскопическом платье, которое почти не прикрывает ягодиц. Да еще и магичка. Такое вытворяла ночью. «Что?» Я выпучила на него глаза. «Но по описанию это... Надка!» Парень был в полном восторге. Невозмутимо продолжил Драгу. Попытался пригласить ее на второе свидание, а она попросила его об услуге. Хотела разыграть подругу. Взамен девушка пообещала, что устроит ему такую сказочную ночь, что предыдущие их шалости покажутся цветочками. «Разыграть подругу?» переспросила я упавшим голосом. «Именно. Притвориться грабителем и забрать у нее сумку». «Но Натка, никогда бы такого не сделала!» прозвучала менее уверенно, чем планировалось. «Думаешь? Вспомни-ка, куда она побежала, когда бросила тебя в подворотне». «За помощью?» «Да». А сейчас она попивает кофе и отлично проводит время в мужской компании. Мои ребята поспрашивали персонал в кафе. Никакой драки не было, никто на этого господина Ракшу не нападал. Твоя подруга ненадолго вышла, потом в зал ворвались два охранника. Они подбежали к лекарю, задали ему несколько вопросов, снова сбегали на улицу, а затем вернулись и остались там. Вскоре к ним присоединилась и твоя подруга. Она вовсе не выглядела встревоженной, наоборот. Громко смеялась и воскликнула на все кафе. Это была шутка. Аля меня сама попросила, так сказать. Наверное, хотела побыть одна. Ух, так ведь они теперь думают, что я действительно от них избавилась, чтобы отправиться в ресторан. Не беспокойся. Грагул положил поверх моей руки свою, огромную и шершавую. Им все объяснили. Очень доходчиво. Они знают, какую оплошность допустили, а я не дам им об этом забыть. Я задумалась. Глупо отрицать, что Надка повела себя по свински когда договорилась с парнем, что он украдет у меня сумку. Однако поверить в то, что она хладнокровно бросила меня на растерзание бандитам, я не могла. Может, она спряталась поблизости и слышала весь наш с ними разговор? Убедившись, что мне не причинят вреда, подруга успокоилась и ушла, не желая упускать возможность выбить из лекаря билет на вечеринку. — Да, согласна, звучит не очень убедительно. Пожалуй, надо потребовать объяснений у самой Натки. Уверена, они найдутся. А за дурацкий розыгрыш я могу и отомстить. — Можешь, конечно, — одобрительно подтвердил Горогу. Оказывается, последнюю фразу я произнесла вслух. «Вряд ли она привлечёт чью-нибудь внимание, если мы ей слегка подправим личико». «Что?» — испугалась я. «Нет, я же... Я не это имела в виду. Я думала о чем то более безобидном. К примеру, она не терпит конкуренции и постоянно шутит на тему того, что я дурнушка. Если бы мне удалось... Да вот хоть достать красивое платье на сегодняшнюю вечеринку, ее бы это здорово разозлило». Ведь она привыкла, что обычно я ношу закрытые мешковатые костюмы. — Сделаем, — постановил Грагул. Я уставилась на него с недоумением. — Что сделаем? — переспросила растерянно. — Будет тебе платье к вечеринке. Однако мое предложение насчет более суровых мер в силе. Передумаешь сообщи. — сообщи. — Платье? Я невольно перевела взгляд на Надку и вздрогнула. Она сидела вплотную к окну кафе и, очевидно, целенаправленно ловила мой взгляд. Ракши рядом уже не было. Увидев, что я на нее смотрю, подруга активно замахала руками, демонстрируя дичайшую радость, будто бы только что обрела давно потерянную любимую сестру. Грагул хрипло хохотнул. «Сейчас она прибежит сюда», — заметил он. «И действительно». Надка возбужденно показала пальцем на себя, а потом на ресторан, подскочила и помчалась к выходу из кафе. Я вздохнула. «Она не войдет, спокойно заметил мой странноватый благодетель. «По правде говоря, я хотела бы прояснить кое-что насчет фальшивого нападения на лекаря и ее поведения в переулке, и мне не хотелось бы в этот момент быть одной». «Как скажешь», — гулко хмыкнул Грагул скрестив могучие руки на груди. Уж при нем то Натка вряд ли будет наглеть. Но, как выяснилось, я плохо знала свою подругу. Быстро вычислив, благодаря кому я шикую в дорогущем ресторане, она моментально сообразила, что раз влиятельный бандит запал на такую дурнушку, как я, то уж перед ней он точно не устоит. Решение созрело моментально. Чего уж проще. Она легко соблазнит простачка, и уже через каких-то полчаса он охотно кинет к ее ногам весь этот ресторан со всем рынком в придачу, забыв про дурнушку. И его прислужники с ног собьются, выполняя ее прихоти. Ее, а не мои. Справедливость будет восстановлена. Руководствуясь этими соображениями, Надка вошла в главный зал и сразу установила зрительный контакт со своей главной целью. В отличие от меня, ее не смутил жуткий внешний вид полудемона. Наоборот, чем больше окружающие боятся бандита, тем больше будут бояться ее, когда она станет его единственной возлюбленной. А власть Натка, ох, как любила. Завладев вниманием Грагула, она профессионально стрельнула глазками и поплыла к нему, тщательно выверяя каждый шаг. Каждый жест был отточен многократной практикой, Губки чуть надуты, бёдра вращались туда-сюда, туда-сюда. Большинство мужчин в зале замерли, забыв о еде. Даже я почувствовала невольное восхищение. «Напоминаю, она магичка и неплохая», — пробормотала я. «Со мной ей не совладать», — заверил Грагул, небрежно выдохнув две тонкие струйки синеватого пламени. «Многие пытались». Они были намного сильнее, хитрее и опаснее этой самовлюблённой пустышки. В этот момент Натка, наконец, приблизилась к столу и изящно присела на свободный стул, закинув ногу на ногу. «Добрый день», — сказала она, неожиданно наигранным, хрипловато соблазнительным голосом. «Меня зовут...» Пауза. Долгий взгляд глаза в глаза. Ната. Она облизнулась и нарочито-медленно растянула губы в соблазнительной улыбке. Грагул улыбнулся в ответ. Натка слегка спала с лица, улыбка у полудемона была, мягко говоря, жутковатая, особенно если он того хотел, как сейчас. «Ната, почему ты не привела помощь в переулок?» — прямо спросила я, переключая на себя внимание. «И объясни, что за розыгрыш с нападением на придворного лекаря?» «Никакого нападения не было, ведь так?» Подруга чуть поморщилась, но тут же взяла себя в руки и сделала виноватое лицо. «Аля, ты можешь мне не верить, но все совсем не так, как выглядит. Поначалу я действительно немного приврала, но я разыгрывала не тебя, а твоих этих насмотрщиков. Дело было вот как. Едва мы оказались в кафе, господин Ракша начал вести себя по-свински. Он грязно ко мне приставал». Я возмутилась, но он пригрозил, что если не перестану изображать недотрогу, то сильно об этом пожалею. Что я могла? Ведь в Переслее он весьма влиятельный человек. Даже влиятельнее твоего господина Авера. Я специально уточнила, думала, может, твои телохранители мне помогут. Кажется, он понял, зачем я спрашиваю, и как бы между делом заметил, что если захочет то может распоряжаться твоими телохранителями, как своими, и они не посмеют ослушаться. «Похоже на правду», — вынужденно признала я. Грагул промолчал, однако было видно, что он не верит ни слову подруге. Но из уважения ко мне дает ей шанс рассказать свою историю до конца. «Конечно, похоже», — возмутилась подруга. «Потому что это правда и есть». Что было потом? Потом я решила улизнуть и притворилась, что иду в дамскую комнату. Выскочила, быстро спровадила охранников и поточила тебя подальше от входа. Но меня ты тоже обманула. Ты должна была последовать за мной без вопросов, — горячо заявила Натка. Если бы я тебе сказала, что наврала телохранителям, а потом ударилась в долгий рассказ о приставании Хракши, время было бы упущено». А так я планировала отбежать подальше, а потом уже все объяснить, но не успела. Допустим, осталось выяснить самое важное. Почему ты кинула меня на растерзание разбойником и свинтила, а потом обнаружилась в кафе, мирно попивающей кофе? «Как ты могла подумать, что я тебя бросила?» Искренне возмутилась подруга. «Ты магичка! Могла хотя бы попробовать дать отпор» или отвлекла бы их на пару минут, чтобы мы смогли улизнуть вдвоем. «Но ведь ничего не произошло? Ты жива и здорова?» Я сочла ниже своего достоинства как-то комментировать это дурацкое оправдание. Ограничилась взглядом. Видимо, было в нем что-то, так как Натка тут же исправилась. «Понимаешь, поначалу я растерялась от неожиданности. Первое, что пришло мне в голову, — бежать за помощью». Так я и сделала, не раздумывая ни секунды. Выскочила на открытое пространство, увидела проходящих мимо мужчин и попросила их спасти подругу. Они рванули в переулке, но, видимо, заблудились или опоздали. Я вернулась в кафе, надеясь, что господин Ракша ушел, а твои телохранители еще там. Но королевский лекарь увидел меня и тут же прошипел, чтобы я немедленно села за стол. Он угрожал мне. Я заикнулась было, что подруга в беде, а он сказал... Что если я не сяду, то подруге станет еще хуже. Уж он об этом позаботится. Пришлось подчиниться. Я надеялась, что отправленные мной мужчины успели тебя спасти. Ее щеки раскраснелись, глаза сверкали, эмоции били через край, речь становилась все горячее. Подруга увлеклась представлением и сама уже почти верила в то, что говорила. Мне тоже хотелось верить. Но... Официанты слышали, как ты успокоила телохранителей, сообщив им, что я сама попросила разыграть этот спектакль. Скромно заметила я. Ната булькнула и ненадолго затихла, переводя затравленный взгляд с грогула на меня. Я тоже не спешила нарушать тишину, ожидая объяснений. Это неправда! Неубедительно возразила она, собравшись с мыслями. Они врут! Али, ты ведь... Удар по столу заставил ее замолчать. Тарелки жалобно звякнули. Кажется, кое-кому надоело слушать Наткины излияния. «А теперь я тебе расскажу, как было дело», — чуть наклонившись вперед, сказал Грагул, четко выговаривая каждое слово. «Тебя разъедает зависть и злоба, а успехи подруги не дают покоя, словно кость, застрявшая в горле». Ты целый день подстраивала ей гадости, а в конце нарочно вывела к разбойникам. Даже плохонькой магичке не составило бы особого труда посмотреть сквозь стены и увидеть, где кучкуются подозрительные личности. Я даже думаю, что ты заранее разузнала, в каком районе рынка можно встретить опасных типов и нарочно подстроила события таким образом, чтобы оказаться в нужном месте». Надка струхнула не на шутку. Она прижалась к спинке стула, напуганная внезапным преображением и без того жуткого полудемона. Неприкрытая звериная ненависть на его лице, всегда до этого бесстрастном, заставляла кровь холодеть в жилах. Я поежилась и невольно посочувствовала подруге, но не очень сильно. К сожалению, как бы мне не хотелось верить, что Натка, хоть и стерва, но не убийца, способная расчётливо заманить человека в лапы кровожадных бандитов, Факты свидетельствовали об обратном. Что ж, кажется, я все таки лишилась единственной подруги. Будучи человеком незлобивым, я на многое могла закрыть глаза. Но сейчас Надка перешла черту и сделала то, за что я никак не могла ее простить. «Прощайся с жизнью», — пророкотал Грагул. Несмотря на недавние рассуждения, Мне претила мысль о том, чтобы избавиться от подруги не в переносном, а в прямом смысле. Кажется, пора вмешаться. Вот только он в таком состоянии, что я рискую попросту попасть под горячую руку. Интересно, что взбесило его до такой степени? Ведь он наверняка и сам делал, и делает много ужасных вещей. Почему же Наткина подлость вызвала подобный всплеск ярости? Я робко дотронулась до его сжатого кулака, ни на секунду не веря в то, что это сработает. Однако эффект превзошел мои ожидания. Грагул тут же успокоился. Моментально, как по волшебству. Он откинулся на спинку дивана, повернулся ко мне и улыбнулся. Легкость, с которой я погасила гнев огромного страшного бандита, не оставила надку равнодушной. Она вылупилась на меня так, словно видела впервые. Все ее представления о реальности встали с ног на голову. Дурнушка крутила и вертела мужиком, у которого она, красотка, не вызвала никакого интереса. Что ж, кажется, я вполне могу чувствовать себя отмщённой. Правда, все ответы мне получить пока не удалось, и, судя по Наткиному лицу, вряд ли удастся по крайней мере, в присутствии моего ужасного покровителя, при котором после всего произошедшего она боялась даже громко дышать. «Ты не мог бы нас ненадолго оставить?» Решившись, попросила я его. Грагул, чуть помедлив, неохотно кивнул. «Я буду рядом», — тяжело обронил он и отошел за свой столик. К нему тут же подбежало несколько недавних красоток, Но он коротко рявкнул, и они с той же поспешностью метнулись назад, дабы не попасться под горячую руку. Натка поюжилась. Наверное, почувствовала тяжелый взгляд, которым сверлил ее спину грогу. Кажется, он мечтал о том, чтобы она дала ему хоть малейший повод пустить в ход свою силу. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем Натка наконец вернула себе способность двигаться и жалобно проблеила. Аля. «Да», — прохладно уточнила я. «Ты же не думаешь, что...» «Думаю». Мне нелегко было держать оборону, однако близость к Грагулу придавала сил. Дома я бы, пожалуй, просто начала избегать Натку всеми возможными способами, лишь бы уклониться от выяснения отношений. «Пока все выглядит так, будто бы ты решила от меня избавиться там, в переулках». «Нет, нет!» — воскликнула подруга, нервно комкая салфетку. «Да, я очень злилась из-за вчерашнего и собиралась тебя слегка попугать, не более того, но мне, конечно, и в голову бы не пришло, понимаешь?» Ее речь была сбивчивой и торопливой. Кажется, она очень боялась, что я ей не поверю. «Нет, пока не понимаю», — грустно призналась я. Донатки дошло, что ее, по крайней мере, выслушают. Она глубоко вздохнула и заговорила более внятно. «Признаюсь, после вчерашнего я и в самом деле горела желанием отомстить. Мне хотелось расплатиться за унижение, которое ты заставила меня испытать. Поэтому я сделала все, чтобы ты поехала со мной на рынок. По правде говоря, я собиралась устроить тебе самую кошмарную прогулку из возможных. Однако все пошло не так». Когда я попыталась задеть тебя побольнее, ты повела себя не как обычно и дала отпор. Тогда я, наоборот, перестала с тобой разговаривать. Надеялась, что ты заскучаешь и прогулка станет в тягость. Но ты вместо этого начала активно общаться с продавцами и выглядела очень довольной. Потом я познакомилась с господином Ракшей. Пока мы сидели в кафе, он обронил, что здесь, среди ресторанов и забегаловок, самый опасный район рынка Межмирья — А поблизости частенько дежурят банды. Поэтому лучше держаться основной улицы и избегать переулков. Иначе наверняка напуришься на бандитов. Тут-то меня и осенило. Я поняла, как сделать так, чтобы надолго отбить у тебя охоту к самостоятельным прогулкам. Я решила, если ты окажешься один на один с настоящими бандитами, то в следующий раз без меня и шагу из гостиницы не сделаешь». Но я, разумеется, и не думала бросать тебя им на растерзание. Я собиралась немного попугать тебя, а потом появиться и разобраться с ними с помощью магии. Ты бы увидела во мне спасительницу и поняла бы, что только рядом со мной тебе ничего не грозит. Я едва не выругалась вслух. Ну, Натка. Если бы дело выгорело, она бы действительно получила надо мной невиданную власть. После пережитых ужасов ей достаточно было бы легкого намека на то, что она собирается оставить меня в одиночестве, и я тут же становилась бы покорной и согласной на все, лишь бы этого избежать. Она бы сделала из меня ручную зверюшку. Плюс только один. По крайней мере, она не планировала меня убить. «И ты решила подстроить встречу с бандитами». «Да, но сначала надо было избавиться от телохранителей». Пришлось разыграть спектакль с нападением на Ракшу. Расчет оказался верным. Эти недоумки бросились на помощь придворному лекарю, сразу же забыв про тебя. «Он хоть действительно придворный лекарь?» «Конечно!» — оскорбилась Надка. «И он действительно пригласил нас сегодня на вечеринку». «Что было дальше?» — сухо прервала я, пока она не съехала с неприятной темы. Когда мы забежали в переулке, я прочитала заклинание поиска и быстро обнаружила банду. Поначалу все шло по плану. Ты выскочила прямо на них, а я сделала вид, что бегу за помощью, сама же затаилась поблизости. Ну, понятно. А они вместо того, чтобы меня пугать, проявили неожиданное добродушие. «Да, правильно», — обрадовалась Натка. «Ну и вот». Увидев, что очередной мой план провалился, я решил вернуться в кафе. Подумала, что когда ты вдоволь наобщаешься с новыми друзьями, наверняка будешь искать меня там. По правде говоря, к тому моменту я уже пожалела о своей дурацкой мести и решила тебе во всем признаться. «Так почему же не призналась?» — мягко уточнила я. «Видишь ли, по правде говоря, я, ну, струсила». Увидела этого твоего бандита и испугалась. Ты же понимаешь...» Она перешла на выразительный шепот. «Что он выглядит так, будто убить человека для него, расплюнуть?» «Есть немного», — вынужденно признала я. Наверное, ее рассказ не был полностью правдивым. Думаю, при желании там можно было отыскать множество несоответствий. Кто-то другой на моем месте непременно начал бы пытать Надку вопросами, чтобы поймать на лжи. Но мне, как оказалось, достаточно было того, что Надка хотела меня напугать, а не убить. Да, я в это верила. А в остальном? Ну, будем честными, я и раньше знала, что Надка мстительная особа, способная на различные мелкие гадости. Не зря же с ней не хотят дружить одногруппницы. Я точно знала, с кем имею дело. Мы поэтому и дружили, что в отличие от других я не реагировала на Наткины ядовитые подколки, пропуская их мимо ушей, а она не требовала от меня быть лучше, чем я есть. Ее вполне устраивала занудливая подруга в жуткой одежде. На моем фоне она всегда была королевой, а в разговоре я безропотно принимала роль слушателя. Так что мы составляли идеальную пару. Короче говоря, дам, пожалуй, ей еще один шанс. Нет, я вовсе не идиотка, но жить в состоянии войны до конца отпуска — это испытание не для меня. Худой мир, как говорится, лучше доброй ссоры. А вот когда вернёмся домой, там посмотрим. Не уверена, что смогу забыть всё, что произошло. — Аля? — робко позвала подруга, выдергивая меня из мыслей. — А? — рассеянно отозвалась я и вдруг прозрела. «Ты, наверное, хочешь уйти отсюда?» Грагул ведь напугал ее до чертиков. Любой разумный человек пожелал бы оказаться как можно дальше от чудовищного бандита, да к тому же агрессивно настроенного. «Нет, что ты!» — удивила меня подруга. «Ты можешь объяснить этому своему знакомому, что я ни в чем не виновата?» «Не виновата?» Я вылупилась на нее. Даже если она и не хотела меня сдать бунтюкам, ее проступки никак нельзя было отнести к категории невинных. Подруга растолковала мое замешательство по-своему. «Думаешь, не послушает? Да брось, я же видела, как он на тебя реагирует. Главное — говорить убедительно, и все получится». «Ната, ты что, до сих пор хочешь соблазнить Грагула?» — сообразила я. «Ну ты...» «Нет, нет!» — тут же поспешила заверить меня подруга. «Просто мне не хочется иметь такого врага. Вдруг он злопамятный?» «Ах, вот в чем дело!» — обрадовалась я, вставая. «Не беспокойся об этом. Я попрошу его не причинять тебе вреда. Подожди здесь». «Я бы пока чего-нибудь перекусила...» Начала была Натка, но осеклась, встретив мой взгляд. Иди, иди, не отвлекаю. Просто, понимаешь, нервы. Я прошла через зал и села напротив Грагула. Он уставился на меня тяжелым, насмешливым взглядом, словно знал, что именно я скажу. Я смущенно кашлянула, не зная, с чего начать. Все слова резко вылетели из головы. Да уж, так себе из меня получился адвокат. Может, потому что в глубине души я ни капли не верю в то, что... «Подсудимая невиновна?» «Ладно, расслабься», — сжалился наконец полудемон. «Пусть живет. Пока». «Спасибо», — искренне сказала я. «Не удивлюсь, если он слышал весь наш приватный разговор. Да так оно, скорее всего, и было». «Не за что». Я привстала была, собираясь вернуться за столик Натя, но потом вдруг села на место и прямо спросила. «Ты ей не веришь, ведь так?» «Ни единому слову». Ну, почему ты не предостерегаешь меня? По правде говоря, я ждала путстве, вроде «не поворачивайся к ней спиной» или «будь начеку». Грагул рассмеялся, а потом, глядя мне прямо в глаза, с загадочной ухмылкой изрёк. «О, поверь, как бы ни был опасен я, ты намного опаснее. И если у нее хватит глупости ударить тебя в спину, что ж, стервозную девчонку ждет сюрприз. Ты еще и сама не знаешь, на что в действительности способна».